Глава 14. Мы прибыли в арктический сектор, где уже были развернуты военный и научный лагерь. Огромные ворота, ведущие в подземелье, хорошо виднелись издалека. Стальные двустворчатые двери выгодно выделялись на фоне снежных равнин и ледников. В полете мы предусмотрительно переоделись в теплую зимнюю одежду. Все наслышаны про местную погоду. Низкие температуры и ветра, пробирающие до костей. Некоторые из нашей группы надели очки-маски, обычно в таких красуются лыжники и сноубордисты на горнолыжных курортах, но и здесь они не помешают. Лицо отморозить не нужно даже стараться. Виктор, не забудь вернуть. Я посмотрел на гору в объемном пуховике и комбинезоне, который спускался из военного самолета в обнимку с двумя парашютами и усмехнулся. — Обратно на нем полетим! — нахмурился он, поправляя меховую шапку с застежками под подбородком. «Да», — кинул я. «Мне тоже не очень привычно в этом зимнем наряде. Он и так не маленький, а в нем так вообще гигант». «Тогда оставлю», — ответил Виктор, не терпящим возражений тоном. Не успел я моргнуть, как оба парашютных рюкзака оказались в пространственном хранилище. «Виби меня и сказали, я фобии, как орешки, щелкаю». К нам подошел менталист-иллюзионист Джордж и проговорил это с его непревзойденным акцентом. А носил он широкую в плечах мужскую шубу, объемную шапку из бобра или какого-то такого зверя, на ногах валенки. «Спасибо, приятель, но я не люблю, когда в моих мозгах роются». Виктор кивнул искателю и пошел дальше. Ко мне подошла Кристина в белоснежном теплом костюме с редкими синими элементами, которые выгодно подчеркивали фигуру девушки, и взяла меня за руку. «Как здесь красиво, только очень уж холодно». «Да, холодрый бррр!» — подтвердил Тимур, который никак не мог совладать с блестящей оранжевой маской и очками. Я посмотрел на Кристину. Ее зарумянившиеся щеки заставили улыбнуться. «Если будет время, то прогуляемся здесь». Позже нас догнал артефактор Арсений, который носил зимний комбинезон, что легко было спутать с военной формой. Он тихо-тихо, видимо, боясь, что те, кому не следует, могут подслушать, спросил. «Роман...» «А я могу взглянуть на одного из ваших...» «Эм... Ну, вы понимаете, о чем речь, ведь так?» «Обязательно продемонстрирую големов, но позже», — ответил я. «Вполне доверяю Арсению, ведь его зарекомендовал в группу саганов. Для начала нам стоит перейти на «ты». «Легко», — ответил улыбчивый Арсений, поправляя неудобные, но толстые и теплые перчатки. «Хорошо, на «ты» так на «ты». «А касательно них, я же посоветовать улучшения какие-нибудь могу. Ну, не факт, правда, но опыта у меня ого-го». В лагере нас встретила Ирина Николаевна Сакурова в ярком белом костюме-пуховике, больших толстых сапогах и солнцезащитных очках. Выглядела она так органично, будто была здесь уже несколько раз. «В любом случае, я не ожидал ее здесь увидеть». Но видно, карьера у женщины идет вверх, раз уж она здесь заправляла всем по части гильдии искателей. Мы разместились по комнатам, поели. Даже было время погулять по ледникам и снегам. А затем Ирина Николаевна собрала нас в одном большом помещении, где уже располагалось множество стульев, кофейные аппараты и всякое разное, что принадлежало ученым и военным. «Как вам здесь? Понравилось?» — улыбнулась Сакурова. «Вот хитрая лиса». Всегда умудрялась перед серьезным разговором расположить к себе людей. «Очень здесь красиво. Настоящая снежная пустыня», — охотно ответила Кристина. «Только, конечно, не курорт. Холодновато». «Да», — поморщился Виктор. Он до сих пор не снял шапку и пуховик, а руки скрестил, чтобы согреться. «Зима, как зима!» «Не слушайте моего брата. Как-то раз зимой...» «Ой, не будем об этом», — Ирина Николаевна виновато улыбнулась. Умеет она и атмосферу разрядить. «Только не забывайте про очки, иначе можно зрение подпортить. Кстати, информация для девушек. Здесь есть нечто вроде стеклянного купола. Загорать там можно, как в жарких странах. Но это все после работы. Приступим?» «Да, я думаю, все настроились», — уверенно ответил я. А после обернулся и в шутку пригрозил пальцем Тимуру и остальным, которые посмеивались и, видимо, все еще травили байки с анекдотами. «Блин, как школьные хулиганы за последней партой!» Итак, Сакурова сменила улыбчивое лицо на серьезное и сразу будто бы стала выглядеть лет на пять старше. Информация противоречивая. Двое опытных искателей из рейда шестилетней давности утверждали, что искатели актуального рейда мертвы, причем без вариантов. Опережая вопросы, аргументов у них нет, только собственные опыты догадки. В то же время наши артефакторы утверждают, что искатели живы, «Потому что сигнал следящих артефактов еще активен. Хоть и с самим рейдом выйти на связь невозможно». «Артефакторы? Отведите меня к ним. Возможно, я смогу помочь». Предложил свою помощь улыбчивый Арсений. «Фамилия Верхолазов тебе о чем-нибудь говорит?» Сакурова посмотрел на него с нажимом. «Все понял. Молчу. Спецы у вас получше меня разбираются». «Благодарю за понимание», — мило улыбнулась Ирина Николаевна. «А пока продолжим». И я беру на себя целиком всю ответственность за следующий вывод. Подземелье не просто эволюционировало, оно затянуло в себя всех, кто вошел. Это значит, что есть реальный шанс больше никогда из него не выбраться. Это вся информация, которой мы располагаем на сегодняшний день. А сейчас я позову двух искателей из знакового рейда, и мы проведем сессию «Вопросы-ответы». В помещение вошли два деловых искателя, возрастом постарше Виктора будут. Один без руки, что говорило о серьезности травмы. Будь это простая потеря конечности, все исправили бы целители. Причем это не то, чтобы какой-то сложный процесс. А раз уж новой руки нет, то дело в магической составляющей, из чего можно сделать вывод, что руку отяпал какой-то магический монстр. Должно быть очень сильный монстр, потому что я про таких даже не слышал. Второй искатель выглядел вполне себе здоровым, но у него подергивался глаз. А еще он раз в несколько минут очень тяжело вздыхал, прикрывая при этом глаза подозревая, что они у него в этот момент закатывались. В общем-то, мы не только узнали ответы на интересующие нас вопросы, но и вживую увидели, что бывает с лучшими искателями страны. Все-таки не от всего есть лечение, а профессия обязывает сталкиваться с разным непонятным. После собрания Ирина Николаевна о чем-то переговорила с братом, а затем подошла ко мне. «Роман, очень жаль, что танцующая с мечами не смогла приехать. Дела рода, пожал я плечами». «Зато у меня есть для вас небольшой презент». Я вынул из пространственного хранилища один из многих защитных артефактов, ювелирных украшений, которые носил с собой. «Да, на всякий случай». «А чего?» «Место много не занимают. Можно всегда использовать или подарить знакомой даме, чтобы порадовать. Тем более, что именно таких в продаже не было». «Ой, это правда мне?» Засмущалась Сакурова. «Какой искусный браслет! А камни? Хм...» Причем смущалась она не так, как это делают молодые влюбленные девушки. Прекрасно помню тот страстный и благодарный взгляд Кристины. Сакура уже больше поразилась не самому факту подарка и его красоте, а скорее тому, что впервые познакомилась с ювелирным изделием моей ручной работы. Факт в том, что никто из моих помощников, ни кузнецы, ни големы, пока такое ковать не умеют. А значит, ювелирных защитных артефактов просто нет в продаже. Только на заказ, и то я принимал лишь очень дорогие. «Потому что времени нет». «Действительно, это нечто. Спасибо», — улыбнулась Сакурова. «Рад вас порадовать», — ответил улыбкой я. «Надо будет у тебя для Нади что-нибудь заказать». Виктор проходил мимо и засмотрелся на браслет. «Мне бы комплект целый. И чтобы раз так десять защита сработала. Нет, лучше двадцать». «Как же он за нее переживает», — немного взгрустнула Ирина Николаевна. «А Надежда разве искательница?» – спросил я. «Нет, она рисовала картины, но зарабатывала с комиксов. Иллюстратором работала, да». На следующий день мы отправились прямиком в подземелье, отдохнувшие и готовые к самым непростым испытаниям. Более того, Сакурова на правах главы арктического отделения гильдии искателей вручила нам недавнюю секретную разработку – Я сперва подумал, что она шутила, когда говорила про специальные питательные батончики, заряженные чистой маной и без побочки, как старые добрые манокристаллы. Но нет, не шутила. Прилив сил от одного только укуса ощущался сразу. «Ни клыка, ни когтя», — пожала нам Ирина Николаевна. Мы с первых шагов ощутили странность локации. И конкретно в этот раз я точно мог говорить за всех, потому что все было написано на лицах. Тимур не мог сдержать удивление. Кристина мило подняла бровки и чуть приоткрыла рот. Гаран нахмурился и задумчиво почесывал подбородок. Да и все остальные отреагировали примерно так же. А все потому, что здесь нет привычных ориентиров. Никаких пещер, гротов и каменных ходов, к которым привыкли искатели. Будто бы это неотъемлемая часть их жизни. А вместо них только зеркальные коридоры, длинные и просторные. И вот как раз о них бывалые искатели не рассказывали. Из чего следует что когда они закрывали это подземелье, оно еще было стандартным. Получается, что группа до нас тоже угодила в совершенно незнакомое подземелье, поэтому вся информация по данному подземелью, которую мы так старательно запоминали, может отправляться в мусорку. Неприятно, но не больше. А позже мы сообразили, что это не просто зеркальные коридоры, а целый лабиринт. Да уж, лабиринт очередной уже, кажется, третий. Что-то подземелье на них прямо потянуло, особенно аномальный. Все неспроста, но какого-то глубинного смысла я в этом пока не считывал. Лабиринт тем временем начал пульсировать магическими импульсами, как живой организм. Причем Алина предупреждала об этом заранее. Она с помощью своего дара слышать завихрение и зарождение магических всплесков была в этом плане особенно чувствительна. Спустя несколько минут так называемое магическое напряжение почувствовали и остальные, в том числе и я. Зеркальные отражения, на самом деле иллюзии, начали отражать не только нашу внешность, Но и страхи, скрытые мысли, желания и просто случайно проскочившие сиюминутные размышления. Странно. Очень странно видеть, как Тимур вдруг подумал о том, что хочет шашлык из баранины. Виктор же думал о Наде. Я впервые увидел ее лицо. И вот такое происходило со всеми. Мы просто старались не смотреть в зеркальные стены. Ведь помимо пустяков там проскакивали и прочие вещи, о которых не принято говорить. Причем, чем сильнее искатель пытался что-то утаить от подземелья, тем активнее, невольно об этом думал. «Не думайте о гусях», — сказал я. И в этот же момент многие странные непонятные, а порой тайные мысли-образы начали перестраиваться в этих грациозных белых птиц с длинной шеей. На какое-то время трюк сработал. Но вскоре все вернулось к тому, с чего мы начали. Кто-то видел умерших друзей или родственников. Причем понятно это было потому, что иллюзии отражали не просто картинки, а наполняли их эмоциями. Сложно объяснить. В общем-то, как и все происходящее в подземелье. А еще в какой-то момент я начал замечать, что некоторые из нас видели альтернативные версии себя. Например, у нашего улыбчивого Арсения в его отражении с глазом все было в порядке. Тимур видел себя гораздо более стройным, чем он есть в реальности. А еще его внешность очень напоминала какого-нибудь парня с обложки модного журнала. Я вдруг поймал себя на мысли, что начал рыться в чужих потаенных мыслях и быстро перестал смотреть в отражение. Неэтично это. И абсолютно неправильно. Остальные тоже старались это делать. «Нет, я не могу это смотреть!» — раздраженно воскликнул Джордж. Он подошел к зеркальной поверхности лабиринта и со всей силы долбанул холодным оружием. «Оно прочнее, чем кажется», — сказал я, когда он так и не смог разбить стекло. «Зараза! Зачем оно нас мучает?» «Это подземелье, приятель!» — раздраженно фыркнул гора. «Здесь не бывает ничего хорошего». «Это был риторический вопрос». С трудом Джордж выговорил это слово. «А если...» Макар задумался, и в следующий миг вдруг выстрелил в отражение чистой темной магии. Результат никакой. Будто бы зеркала вообще не подвержены никакому урону. Кстати про Макара. Он стал заметно сильнее и научился лучше владеть темным даром. Но в этом рейде он по другому поводу и уже пообещал, что минут через двадцать сможет набросать некоторые символы на лист бумаги, чтобы по ним сформировать примерную карту лабиринта. Это ведь его новая способность. Но для ее работы мужчине нужно сконцентрироваться и насытиться местным магическим фоном. «Смотрите, он выходит!» Тимур, как удивленный подросток, начал тыкать в свое более идеальное отражение. В этот же момент все наши взоры направились на иллюзию Тимура. Нечто действительно выбиралось из отражения. Сначала из зеркальной стены лабиринта показалась рука. Затем вторая. А дальше идеальный Тимур вылез весь целиком. Он тут же обнажил меч, который болтался у него на поясе. «Я сам!» — сказал уже наш старый добрый Тимур. Он с размаха рубанул по своему идеальному отражению и просто развеял его по воздуху, как настоящую магическую иллюзию. Вот только звон мечей был совсем не иллюзорный, а Тимур успел показать щербинку на его лезвии до того, как выкованный мною меч ее затянул. «Будьте внимательны, это не иллюзии. Они могут нанести настоящий урон». Проговорил я, что и так всем было понятно. «Но ведь я лидер рейда. Жизнь этих людей отчасти в моих руках. Джордж, есть идеи». «Да, верной, это иллюзии, которые могут и нанести урон», ответил он. «Так придумай, как побеждать их более эффективно». Следующая иллюзия, что выбралась из зеркала, это образ одного из тех искателей, который погиб в подземелье, где помолодел Двинин. Точно! Это же арбалетчик Сергей! Благо, что иллюзия не скрывала арбалет. А потому, когда не настоящий Сергей только начал поднимать арбалет, чтобы прицелиться, Денис ловко застрелил его магическим заклинанием, между прочим, молнией, смешанной с огнем. Вот это и называется посох с двумя ячейками подманокристаллы. Отличный выстрел, похвалил я парня. Дальше хуже. Из зеркального лабиринта начали выходить и наши копии, образы альтернативных нас и искателей с людьми, о которых мы думали. Вот уж не ожидал, что кто-то найдет время подумать даже о тех искателях, которые как-то раз подловили нас с молотом в гнезде с пауками. Такое чувство, что сама ситуация и вообще само подземелье заставляло нас думать активнее. Например, Тимур, как он сам признался, вовсе не хотел думать о злобной версии горы, куда более крупной и бородатой. Он просто смотрел на другие иллюзии, и невольно вспоминал, что могло бы его когда-то напугать. Виктор как раз один из таких людей, которые пугают. При первой встрече. А вон даже вдалеке появился и образ Сакуровой. Вот только она почему-то с двумя мечами и в одном только нижнем кружевном белье. — вы извращенцы! прибил бы! Вы уж определитесь, боитесь ее или мечтаете! — воскликнул Гора, когда увидел иллюзию собственной родной сестры. Благо ее быстро развеяли точным ударом. — Виктор, прости! «Прости меня, дурака!» Тимур виновато сражался с остальными иллюзиями. Однако стоило только горе сделать акцент на воплощенном образе Тимура, как настоящих Ирин Николаевных стало больше. Удивительная штука — человеческий мозг. Чем больше о чем-то стараешься не думать, тем больше думаешь. Нужно срочно переговорить с Джорджем и придумать, как решить эту проблему. Иначе иллюзии нас завалят толпой. Благо, пока все они слабые, не опасные, словно разведка. Но и это не продолжалось вечно. Я позвал Джорджа как раз в тот момент, когда иллюзии вдруг стали более опасными. «Нужно думать и о том, его подземелье не может воплотить и...» выдал он свое предположение, сдобрив его хорошей порцией акцента. «Ясно», — ответил я и уже сам громко озвучил идею Джорджа, чтобы испытать ее на практике. Лишь через десять минут стало понятно, что идея Джорджа совершенно никак не повлияла на происходящее. Даже наоборот, такое чувство, что иллюзий стало только больше. Но это еще не факт, что усиленное перебирание мыслей сказалось таким образом. Вполне возможно, что это просто само подземелье начало наращивать силы. Где-то неподалеку от Макара показалась его злобная копия. Иллюзия будто бы пропитана насквозь темной магией. Искатель попытался прикончить ее точным точечным выстрелом темной силы, но иллюзия легко выставила щит и отбилась. И вот с этого момента из зеркальных стен полезли куда более опасные иллюзии. Теперь они не умирали с одного удара, а лишь становились слабее. Но хуже другое. Они стали гораздо агрессивнее и знали наши боевые приемы. И именно поэтому развеять их стало в разы сложнее. Что же, настоящий бой наконец-то начался.